Глава одиннадцатая Ко мне вернулась робость. Я посмотрела на лорда Роберта и, получив ободряющую улыбку, в ответ взяла ключ у Одера. Шагнула к калитке, вставила в замок и, затаив дыхание, повернула. В воздух пошел рябью, потом от замка во все стороны брызнули золотистые искры. Я от неожиданности отшатнулась, а калитка распахнулась, пропуская нас во двор. «Ух ты! Значит и правда дом принадлежал моим родителям, а теперь мне». Незаметно сглотнув, я сделала шаг вперед, подошла к крыльцу, коснувшись пальцами двери, и она тоже легко распахнулась, впуская нас дальше. Сердце пропустило удар, и я прошла в гулкий просторный холл, выложенный мозаикой из мрамора золотистого и белого с красными прожилками цветов. Смотрелось необычно и красиво, и все вместе складывалось в изображение лепестков пламени, до того реалистичных, что я едва не отскочила от неожиданности. Падавший в окна свет еще и заставлял мрамор посверкивать, усиливая впечатление. На плечо легла ладонь и чуть сжала, и, повернув голову, я увидела, что рядом остановился Кевин. «Красиво», — заметил он с совершенно искренним восхищением. Я же обратила внимание, что, несмотря на то, что нас никто не встретил, дом не производил впечатления нежилого, и воздух не пах пылью и затхлостью. Здесь царила тишина, но уютная, будто хозяева лишь ненадолго вышли, а слуги просто отдыхали после трудов в своих комнатах. Магия? Может быть. Я медленно пошла к изящному завитку лестницы, уходившей наверх, и покрытому бордовой ковровой дорожкой. Небольшая открытая галерея с святыми резными колоннами уводила в правое крыло особняка, а слева сразу начинался коридор. «Здесь личные покои, ваши, леди Мирабелла», махнул рукой влево лорд Одар и ваших родителей, когда они еще были живы. По его лицу скользнула тень, и я поняла, что он искренне сожалел об их гибели. «А правое крыло гостевое!» «Магия хранила здесь все в неприкосновенности. Думаю, ваш дядя поможет вам нанять слуг до конца сегодняшнего дня». Наш проводник улыбнулся. «Наша миссия на сегодня закончена, милорды, леди. Легкий поклон в нашу сторону от обоих почти синхронный. Надеюсь, еще встретимся». И лорд Одер бросил в мою сторону короткий взгляд, выражение которого я не успела понять. «Ваш дядя должен появиться после обеда, леди Мирабелла». «Всего хорошего, спасибо вам», — вежливо попрощалась я. Они ушли, а мы остались одни в этом большом доме, который, однако, не казался мне чужим и холодным. На губах появилась широкая улыбка, и я отправилась его обследовать, сопровождаемая лордом Робертом и Кевином. Особняк оказался внушительных размеров. Первый этаж занимали общие комнаты, гостиные, музыкальный зал. Видимо, для приемов, внушительная библиотека, где у меня глаза разбежались, и я едва там не осталась. Еще имелся кабинет, аж целых две столовых, побольше и поменьше, и, к моей радости, внутренний двор с чудесным садом, слегка запущенным, но это придавало ему очарование и природной красоты. На втором этаже спальни и гостиные личных апартаментов. Ну а на третьем располагались комнаты для слуг. Осмотрев дом, мы снова спустились в просторный холл. Обследование комнат, принадлежавших моим родителям, я оставила на потом, когда суматоха уляжется. Судя по всему, после смерти моего отца магия не пускала сюда никого, даже дядю с кузеном. Как ни странно, хотя я их еще ни разу не видела, тихо порадовалась, что дом ждал меня. «Ну, как тебе этот лорд Одар? поинтересовался непринужденно лорд Роберт. Вроде воспитанный и вежливый, Я неопределенно пожала плечами. На злодей не тянет. свое общество не навязывает, как и его брат. Но, может, он специально так себя ведет? – Добавила задумчиво. А больше мы ничего не успели обсудить. В дверь постучали. Звонкий звук молотка гулко разнесся по холлу. И я вздрогнула от неожиданности, уставившись на вход. «Дядя? Так быстро освободился?» Часы едва пробили полдень посмотрев на лорда Роберта, поймала его ободряющую улыбку. «Иди, открывай, ты же здесь хозяйка!» И он подмигнул. И я пошла к двери, гадая, кто окажется за ней. «Открыла?» Уставилась на небольшую процессию, возглавлял которую представительный мужчина средних лет с торжественным и одновременно бесстрастным лицом, одетый в темные костюмы белоснежную рубашку, За ним я мельком увидела еще людей в одежде попроще, все они с любопытством разглядывали особняк, кое-кто держал сумки. Леди Мирабелла? осведомился стоящий впереди всех мужчина. Да, а вы кто? Осторожно спросила я, не торопясь пропускать их всех в дом. Я дворецкий орен, леди. А это ваши слуги. Он величаво повел рукой, показывая на остальных. Нас нанял, лорд Танри. О! Слегка бескураженно отозвалась я, моргнула и посторонилась. «Ладно, проходите». Следующие полчаса прошли в суматохе. Я и мои спутники размещали слуг, показывали, что где находится. Экономка, пухлая улыбчивая женщина, назвавшаяся Лидией, составила внушительный список, что нужно купить, в том числе и продуктов. Появилась и моя личная горничная, Миловидная девушка, чуть старше меня, деловитая и решительная, ее звали Арниллой. Узнав, что у меня пока не особо большой гардероб, заметно расстроилась, но тут же начала выставлять мои немногочисленные вещи на туалетный столик. В общем, дом ожил. Пришел даже садовник, и ему я сразу заявила, что не хочу прилизанный и причесанный сад, а лишь самую малость приведенный в порядок. Кажется, ему понравилось мое пожелание, и господин Триер с довольной улыбкой ушел его выполнять. Только я собралась тихонько пробраться в комнаты моих родителей, чтобы как следует их рассмотреть без свидетелей. Как в мою дверь постучали, и горничная поспешила открыть. «Для леди Мирабеллы передали. Послышался голос Уоррена, и я навострила ушки. А через несколько мгновений вернулась Арнила, неся в руках большую коробку, похожую на те, в которых портнихи обычно присылали наряды. «Ой, от кого это?» Выпалила я, настороженно наблюдая, как горничная распаковывает неожиданный подарок. «Вот тут карточка!» Она протянула мне прямоугольный кусочек картона. «Ой, какая прелесть!» Восторженно отозвалась Арнила, аккуратно доставая из коробочки платье. «Конечно, я тут же позабыла о карточке, уставившись на роскошный наряд из малиновой с золотым отливом тофты, украшенной вышивкой золотой женитью». От рукавов фонариков спускались более длинные шифоновые. Край лифа поблескивал золотистым бисером. Ух, и кто, интересно, благодетель? Я посмотрела на карточку. Дорогая племянница, мне ужасно жаль, что я не смог встретить тебя. В качестве извинений прими этот наряд. Его Величество желает вечером видеть тебя во дворце. Я постараюсь закончить с делами и прийти после обеда. Твой дядя Артен. «Вот как!» «Дядя, значит...» Я еще раз посмотрела на платье, горничная уже расправила его на кровати и поняла, что похода по магазинам сегодня не избежать. Ведь под наряд нужны чулки, туфельки и хоть какие-то драгоценности. «Вот, кстати, ведь у меня должно быть какое-то наследство. Папа не бедствовал, судя по дому, и, надеюсь, дядя Артен прояснит этот вопрос?» «В любом случае надо пройтись по ближайшим магазинам. При здешнем климате мне как можно быстрее нужно обновить гардероб. И, пожалуй, начну с рекомендации посетить госпожу Дорис, как советовал лорд Одар. «Арнила, ты знаешь, где мне найти салон госпожи Дорис?» — спросила горничная. «О, конечно!» — восторженно отозвалась она. «Госпожа шьет лучшие платья в городе. Леди, она сделает вам отличный гардероб». «Хорошо, поедешь со мной». Я улыбнулась, передая Кевину, что я хочу проехаться по городу. Добавила, повинуясь порыву. Так и получилось, что через некоторое время мы с Кевином и Арнилой ехали в открытом экипаже, украшенном вензелем, моим собственным, подумать только, и любовались улицами Илаира. Девушка щебетала, рассказывая обо всем, что знала. Я слушала вполуха, впитывая атмосферу города и чувствуя себя приотлично. Зря боялась этой поездки и лорд Роберт как-то подозрительно легко отпустил меня с Кевином. «Тебе точно не будет со мной скучно?» уточнила я тихо у него, воспользовавшись паузой в монологе Арнилы. «С тобой нет». Он улыбнулся, а в следующий момент взял мою ладонь и поднес губам, оставив на ней мягкий поцелуй. Кожа вспыхнула множеством искорок в этом месте, дыхание прервалось, и щеки потеплели от прилившей крови. А вскоре мы приехали к салону, занимавшему весь первый этаж внушительного особняка, украшенного лепниной и мозаикой. В витринах стояли манекены в изысканных нарядах, под навесом несколько столиков, за которыми сидели дамы и неспешно попивали лимонад, оживленно беседуя. Едва наш экипаж остановился, как мы тут же удостоились пристального внимания, причем я больше, чем Кевин. Меня оглядели с ног до головы и уверенно оценили все, что было на мне — Скромный наряд, весьма отличающийся от ярких и легких платьев леди, отсутствие шляпки и при этом роскошный экипаж с вензелями на дверцах. Опустив голову, я поспешно поднялась на крыльцо и юркнула внутрь, отрезая себя от дам. Но только для того, чтобы попасть под перекрестные взгляды тех, кто находился внутри. «Не бойся», — шепнул Кевин, найдя мою ладонь и мягко сжав пальцы. «Это нормально, Мира». «Такое внимание к тебе! Ты же новенькая!» «Понимаю», — тихо пробормотала, стараясь оглядываться не слишком заметно. Слава снежным нежным духом, к нам уже спешила статная женщина в шелках и с замысловатой прической, полагаю, собственно, госпожа Дорис. «Молодые люди! Рада видеть вас!» — приятным грудным голосом произнесла она. «С кем имею честь?» «Мирабелла Танри», — представилась я и тут же услышала приглушенные аханьи, Имя комушкам явно было известно. О! -о, -о Брови госпожи Дорис поднялись, фамилию она точно слышала. «Осмелись уточнить, не родственница ли вы, леди Эльмы Танри? Я ее дочь. Храбро призналась, мысленно затаив дыхание. Вот это точно произведет фурор. Но госпожа Дорис ориентировалась раньше, чем осарашенные дамы очнулись и на перебой бросились знакомиться. Она подхватила меня под руку и потянула за собой вглубь помещения. «Милое дитя, очень рада видеть вас в моем салоне. Прошу, пойдемте». «И ваш молодой человек тоже», — выпалила она на одном дыхании, увлекая меня подальше от местного светского общества, за что ей большая благодарность. «Я не готова начинать активную светскую жизнь прямо сейчас». Госпожа Дорис устроила нас в отдельной примерочной с ширмой, диваном, двумя креслами и множеством вешалок, взмахнула руками и заверила. — Итак, я правильно понимаю, юная леди, вы желаете новый гардероб? — Да, — не слишком уверенно кивнула я. — И еще мне нужны туфельки под платье к сегодняшнему вечеру и чулки. При последнем слове я снова покраснела. Рядом стоял и делал непринужденный вид Кевин. Следующие два часа показались мне самыми длинными в моей жизни. Помощницы-портнихи утянули меня за ширму, раздели, обмерили, и начался процесс примерки уже готовых платьев и разработка остального гардероба. К концу у меня кружилась голова и ребила в глазах от многочисленных тканей, фасонов и прочего. Я страстно хотела вернуться домой, пусть даже там ждал дядюшка и кузен. Хорошо, госпожа Дорис... «Предложила освежиться и перекусить, и я с удовольствием выпила лимонада и съела крошечные бутерброды с нежным паштетом. Спасибо Кевину, что не позволил себе ни единого комментария. Все два часа просидел, уткнувшись в какой-то журнал, который принесла ему госпожа Дорис. Явно мужской, полагаю. Наконец мы поехали домой. И я настолько утомилась, что даже задремала. Но зато увозила из салона пять штук готовых платьев на первое время». Остальное портниха обещала доставить до конца недели. А когда прибыли, то дома ждал сюрприз, как по заказу. В гостиной на первом этаже лорд Роберт беседовал с моим дядей, лордом Артином. Хорошо хоть только с ним. Кузена родственник не привел. На несколько мгновений я замерла, разглядывая гостя с нездоровым любопытством. Тонкие, немного хищные черты лица, однако неожиданно мягкая линия губ Пристальный взгляд темных глаз, уложенные волосы, одежда неброская, без лишних украшений, но уверена, что сделана из дорогой и качественной ткани. И, конечно, едва я появилась, разговор тут же прекратился, и дядя уставился на меня. «Мирабелла, дорогая моя!» Голос у него оказался тем не менее приятным, мягким и глубоким. «Как же я рад тебя видеть!» Лорд Артен поднялся и шагнул навстречу, а я порадовалась, что держала в руках пакеты из салона госпожи Дорис. «Добрый день, прошу простить, я сейчас!» протараторила и поспешила к лестнице. По ней уже спускалась с недовольным видом моя горничная. «Миледи, ну что же вы, я сама все принесу!» проворчала она, отбирая у меня покупки. «Идемте, вам нужно переодеться к обеду!» «Ну вот...» Начинается светская жизнь в большом городе. Арнила помогла мне сменить платье и заколола волосы шпильками в небрежном беспорядке. Локоны красивым каскадом спускались на плечи и спину. Само платье из летящего шелка, насыщенного малинового цвета, красиво облегало фигуру. Квадратное декольте открывало шею, свободные рукава перехватывались у локтей и запястий атласными лентами. Я покрутилась перед зеркалом и с удовольствием разглядывая себя, осталась довольна и спустилась вниз в более благодушном настроении. Из чего я взяла, что именно дядя как-то причастен к событиям в моей семье? Еще ведь этот лорд, который нас встречал, тоже темная лошадка, между прочим. А внизу все, конечно, уже собрались в столовой. Новый повар ухитрился приготовить вполне приличный обед. Все — это плюс еще один новый гость, полагаю, как раз мой кузен — Более молодая копия дяди, поразительное сходство. Он выглядел где-то одних лет с Кевином, но почему-то от взгляда этого молодого лорда стало немного не по себе. Слишком уж пристально он разглядывал меня, и на мгновение я пожалела, что переоделась в новый наряд. «Мира, присаживайся. К нам присоединился Дорси, твой кузен», подтвердил мои подозрения лорд Роберт. «И хорошо, что мое место оставалось между ним и Кевином». Я прямо почувствовала облегчение, усаживаясь на стул и стараясь не слишком коситься в сторону кузена. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась я и кивнула Дорси. «Всем приятного аппетита!» — как хозяйка пожелала остальным и принялась за обед. Некоторое время за столом царила тишина, нарушаемая только звоном приборов, и обед в целом вышел очень даже ничего. Утолив первый голод, заговорил лорд Артен, обращаясь ко мне. «Судя по пламени, твоя магия уже проснулась, да?» — серьезно спросил дядя и, не дожидаясь моего ответа, выложил на стол прямоугольный футляр. «Я принес тебе это. Он поможет избежать неконтролируемых выбросов, пока ты учишься и пока живое пламя не приняло тебя». Он чуть улыбнулся. Кевин молча передал мне футляр, я открыла. «Там...» На мягком бархате лежал браслет из золота в виде цветущей веточки, украшенный красивыми оранжевыми камнями, внутри которых поблескивали искры. «Огневик. Из него обычно делают блокирующие амулеты», — пояснил дядя. «Отлично поглощает лишнюю магию». «Позволите?» — вежливо кашлянул Роберт и ловко вынул из моих рук футляр, достал браслет и внимательно его рассмотрел. Полагаю, искал, не скрыто ли там каких секретов. Хотя ведь это огненная магия, разве снежный маг может ее почувствовать? Ох, как же мало я знаю, надо срочно освоить здешнюю библиотеку. Уверена, у папы много интересных книг. Да и самого лорда Роберта тоже не мешает расспросить. Красивая вещица. Мой опекун кивнул и вернул мне браслет. И я без всякой опаски надела его, защелкнув замочек. Украшение смотрелось гармонично на моей руке, и хотя по моим ощущениям ничего не изменилось, я решила положиться в этом вопросе на дядю. «Спасибо», — искренне поблагодарила и даже улыбнулась ему. «И еще одно, Мира. Сегодня вечером Его Величество приглашает тебя во дворец», — огорошил известием лорд Артен, и я чуть не выронила вилку. «Только меня?» пискнула испуганно, покосившись сначала на Кевина, а потом на лорда Роберта. «Разумеется, вместе с твоими уважаемыми спутниками», — дядя склонил голову. «Тебя так долго искали, Мира, что его величество уже забеспокоился. Он желает лично убедиться, что с будущей хранительницей все в порядке», — добавил он. «Но у меня нет подходящего наряда», — обескураженно пробормотала, сглотнув сухим горлом, и тут же потянувшись к бокалу с морсом. «О, не думаю, что это проблема», — широко улыбнулся дядя. «Я позаботился об этом. Тебе ведь передали?» Только тут я вспомнила о подарке и кивнула. «Да, спасибо!» Незаметно вздохнула, смиряясь с новостью и предстоящей вечерней поездкой. Дальше обед шел своим чередом, Дядя и мой кузен расспрашивали о севере, моей жизни там, о снежной магии, в общем, вежливый разговор на отвлеченные темы. Только косые взгляды Дорси слегка нервировали, но он вел себя строго в рамках приличий. Ну и после обеда, к моему облегчению, они все же уехали, оставив нас одних. «Так, ребята, а пойду-ка я займусь делом», задумчиво произнес лорд Роберт, когда мы вышли из-за стола. К вечеру обязательно вернусь, так что без меня никуда не уезжать. Строгий взгляд в мою сторону. Конечно, заверила я, и не собираюсь никуда выходить. Тем более незнакомый город не хочу сразу влипать в приключения. Я не настолько безрассудная. И потом метка лорда Роберта никуда не делась, и он не снимал ее с меня, так что даже если чисто теоретически что-то со мной случится, то он найдет. Это грело душу и вселяло уверенность, что все будет в порядке. «Я вообще хотела в библиотеке почитать что-нибудь об огненной и снежной магии», добавила, покосившись на опекуна, «и о других тоже подробнее». «Почитай», — улыбнулся лорд Роберт и коснулся пальцами моей щеки. «Если возникнут вопросы, буду рад ответить на них». И он развернулся и ушел, а мы с Кевином остались одни. Переглянулись, и он поинтересовался — «Не против, если составлю компанию? Вдруг тоже смогу ответить на твои вопросы?» Он добродушно улыбнулся. Конечно, я не возражала, и мы отправились в библиотеку. Набрали книг, заняли удобные кресла и углубились в чтение. К моему удивлению, в книгах говорилось, что разные виды магии вполне могут взаимодействовать между собой, а уж хранители и вовсе могут пользоваться не только своей но и магии другого хранителя с разрешения, естественно. Интересно, значит я могу использовать и снежную магию тоже? Надо бы попробовать. Пробормотала, вчитываясь в строчки и пытаясь представить, как это работать с другой стихией. Еще была красивая легенда о появлении всех четырех артефактов, уравновешивающих магию с богами, подвигами и наградами, и действительно. Должность хранителя передавалась от отца к старшему ребенку, неважно, мальчику или девочке. В день совершеннолетия будущий хранитель прикасался к артефакту, и тот принимал его, помогая инициироваться и принять свою силу. А если вдруг случалось так, что прямых наследников не было, то артефакт сам выбирал себе хранителя. Но подобное случалось очень и очень редко, за всю многовековую историю артефактов не более двух раз. «Ну и да, то, что говорил мне лорд Роберт, правда. Хранитель мог многократно увеличить силу партнера, поэтому за ними всегда шла охота. Полагаю, после сегодняшнего вечера мне тоже придется отбиваться от жаждущих моего внимания». Поежилась и осторожно покосилась на увлеченно читавшего Кевина. «Не кстати вспомнилась, что я еще и лорду Роберту должна ужин». «Ну вот и как разобраться, кто подскажет?» Неслышно вздохнула и вернулась к чтению. А ближе к вечеру, когда вливавшийся в окна свет приобрел золотисто-оранжевые оттенки, за мной пришла Арнила. «Миледи, пора собираться», — решительно заявила она, и я не посмела спорить, хотя до восьми вечера оставалось еще целых полтора часа. Процесс оказался долгим и тщательным. Сначала меня мыли в ароматной воде, натирали волосы маслами и кожу кремами, сушили, потом облачали в тонкое батистовое белье и, наконец, собственно, в платье, подаренное дядей. Мягкая ткань приятно льнула к телу, правда, вырез, на мой взгляд, был слишком смелым. Но вдруг здесь на юге так принято? Я же сама видела днем, что местные дамы носят довольно открытые платья. Надо привыкать. Арнила усадила меня перед зеркалом, принялась колдовать над прической и вскоре удовлетворенно заявила. «Ну вот, теперь вы готовы». Я глянула в отражении и с трудом узнала себя. «Да, теперь я и правда похожа на огненную ведьму, яркая, притягательная. И в то же время роскошный туалет не выглядел вульгарно, несмотря на довольно глубокий вырез». Волосы горничная уложила затейливыми волнами, закрепив шпильками. Их я тоже прикупила во время сегодняшней прогулки по магазинам. Глаза ярко блестели, щеки раскраснелись, и на открытую шею вот прямо просилось какое-нибудь колье. Но пока что с драгоценностями у меня было не так хорошо, как хотелось. «Ничего, должны же остаться какие-то от мамы. Наверняка должны. Вот и расспрошу дядю поподробнее». И я отправилась из комнаты в холл, где, наверное, меня уже ждали. Немного непривычно было идти в легких туфельках и без шубы, почти не ощущая платья, Но вместе с тем очень приятно чувствовать себя вполне обычной девушкой. А то среди снежных леди, с их холодной почти совершенной красотой, я, признаться, ощущала некоторое неуютство. Внизу меня ждали четверо мужчин. Лорд Роберт действительно вернулся вовремя и выглядел очень представительно и элегантно в темно-бордовом комзоле, белоснежной рубашке и, как всегда, с небрежной улыбкой. Рядом стоял Кевин, он выбрал контрастный, глубокий и синий, и оба смотрелись просто неотразимо. Дядя и кузен стояли чуть в сторонке, тоже при параде, а первый еще и держал в руках какую-то плоскую коробку. И у меня даже зародились подозрения, что там внутри. Я остановилась на последней ступеньке, не найдя в себе сил смотреть на них и уткнувшись глазами в пол, потому что все они смотрели на меня, пусть с разными эмоциями, но смотрели, и оказаться в центре такого пристального внимания мне было немного не по себе. «Добрый вечер», — храбро пискнула я, вцепившись в перила, повлажневший от нервного волнения ладошкой. «Может, стоило найти какую-нибудь накидку? Ну, чтобы хоть немного прикрыться? Я, конечно, понимаю, что это только мое ощущение, платье вполне приличное» хотя и более открытая, чем я привыкла. Но желание обнять себя руками и как-то защититься никуда не делось. Но ведь я же ведьма. Огненная? Да. Поэтому подбородок выше, и нечего прятать взгляд. Все это пронеслось за несколько мгновений в сознании, и одновременно с тем, как я расправила плечи и подняла голову, заговорил мой дядя. — Мира, ты великолепно выглядишь! — с восхищением произнес он, шагнув вперед и протянув коробку я подумал, что это колье и сережки отлично подойдут к твоему наряду. И он открыл крышку, а там на белой бархатной подушке мягко переливалось колье из разного размера камней насыщенного розового цвета в светлой оправе. Изящная вязь казалась воздушной и не выглядела громоздко или вульгарно, пересыпанная маленькими бриллиантами, и длинные серьги были под стать колье. Я совершенно не разбиралась в камнях и не знала, как они называются, но выглядели дорого и элегантно. И тут же ко мне шагнул Кевин с решительным лицом, опередив, полагая, лорда Роберта всего на пару мгновений. Я помогу надеть. Негромко сказал он и остановился за моей спиной. Протянул руку из-за плеча, аккуратно взял колье, и меня неожиданно пробрала горячая дрожь. По коже разбежались мурашки и, наверное, Если бы не браслет, моя магия точно откликнулась бы. Настолько сильным был всплеск волнения. В полнейшей тишине Кевин положил прохладное кальемни на шею. Оно скользнуло по ключицам и мягко легло. А теплые пальцы, словно невзначай, коснулись основания шеи, застегивая замочек. Случайно ли? Вдоль позвоночника прокатилась горячая дрожь. Я незаметно сглотнула, чуть наклонив голову, чтобы ему было удобно. Вроде бы... Невинные действия застегнуть украшения. Но я чувствовала себя, как натянутая струна, готовая лопнуть в любой момент. Тишина в холле повисла звенящая, плотная. И взгляды тоже практически осязались. От них хотелось ежиться. Едва Кивин справился с колье, я поспешно отступила и развернулась к нему, даже сумев непринужденно улыбнуться. «Спасибо, с сережками я сама справлюсь». Быстро вдела украшение и, поколебавшись, все же подошла к лорду Роберту. Он мой опекун, и ему я доверяю чуть больше, чем дяде и кузену, несмотря на то, что они мои родственники. Тот окинул меня медленным взглядом, и в глубине его глаз мелькнуло какое-то странное выражение. И я сразу вспомнила, что должна ему ужин. — Ты красавица мира! — тихо сказал лорд Роберт и поймал... Мою ладонь, мягко улыбнувшись, тебе очень идут яркие цвета, добавил он и коснулся кончиков пальцев. Я ожидала чего угодно, но не того, что это действительно будет просто целомудренный поцелуй, и опекун сразу отпустит мою руку. Никаких поглаживаний, пожатий и прочего. И это было неожиданно. Я на мгновение растерялась, безропотно положила ладонь на предложенную им руку, а с другой стороны встал Кевин, и напряжение окончательно отпустило. Я чувствовала себя защищенной, несмотря на то, что рядом со мной стояли два снежных мага. Пусть здесь духи лорда Роберта и не имеют силы, но все равно его магия остается с ним. А Кевин поддержит. Я готова, спокойно произнесла, посмотрев на дядю. Он тоже смотрел на меня, и взгляд оставался непроницаемым, Я не могла сказать, что он испытывает, видя, как я демонстративно выбрала тех, с кем ощущаю себя увереннее. Ну и ладно. Должен же понимать, что для меня он и кузен пока еще чужие. «Тогда поехали!» — невозмутимо кивнул лорд Артен и направился к двери. Экипаж на этот раз был просторный, такой, что мы втроем легко уместились на одном сиденье, я между лордом Робертом и Кевином. По пути к дворцу дядя завел непринужденную беседу с моим опекуном, а Дорси расспрашивал меня и Кевина о севере, лабиринте, нашей жизни там, и все выглядело очень мило. Я старалась отвечать общими фразами «Кевин тоже», и к моему облегчению карета вскоре добралась до дворца, остановившись у распахнутых кованых ворот, охраняемых гвардейцами. Лорд Роберт успел выйти первым и протянул мне руку, Потом вышел Кевин и остальные, и мы направились к широкому мраморному крыльцу с балконом над ним. Небольшая площадь перед дворцом была заполнена людьми полагаю, гостями на тот самый прием. И я порадовалась, что не одна там буду. Мы зашли в роскошный холл, поражавший резьбой по камню, по золотой, зеркалами, хрустальными подвесками в большой люстре и светильниках. Под высокий потолок уносился гул голосов. Гости поднимались по широкой лестнице, расходившейся выше двумя крыльями. На нас косились с любопытством, удивлением и недоумением. Дамы прикрывались веерами и шептались. А я вспоминала, чему учили в пансионе, и изо всех сил старалась сохранить невозмутимое лицо. Дядя раскланивался по пути с кем-то, представлял нас, и снова любопытство, удивление, и мы спешили дальше, не давая возможности задержать нас беседой. Я рассматривала дворец с искренним восхищением, ведь до этого никогда не бывала в подобных местах. Князь, правивший севером, жил себе отдаленно, пышных приемов не устраивал, да и зачем мне к нему было наведываться. А тут пришлось. До тронного зала, где и проходили всякие торжественные мероприятия, мы добрались через анфиладу великолепных комнат, отделанных в разных стилях. К моему тихому ужасу просто так войти не удалось. Распорядитель с каменной физиономией громко стукнул по золоченным посохам в браморный пол, и усиленный магией звук разнесся далеко. «Леди Мирабелла Танри! Хранительница живого пламени!» — зычно объявил он. Мне захотелось съежиться и забиться в самый дальний угол, и желательно потемнее. Лорд. Артен Танри, сыном и снежные лорды!» Конечно, голоса тут же замолкли, и все эти гости разом посмотрели в нашу сторону. Только музыканты тихонько наигрывали в дальнем углу зала. У меня пересохло в горле, но я лишь крепче вцепилась в руку лорда Роберта и шагнула в зал с гордо поднятой головой, ни на кого не глядя.